полнейшей душевной смуты. Когда набу меня выступил холодный пот, я не смог бы отчетливо выразить это словами. Но потом я оглянулся назад и заставил себя додумать все до конца. Меня потрясло не то, что рабыню вырвали из дома, где с ней хорошо обращались, а оторвали от мужа и продали в притон разврата. Я знал, что... Такие вещи бывают. Я был уже не дитя, потому что, приехав в Лексингтон и попав в общество гуляк, спортсменов и лошадников, я сам развлекался с такими девушками. И дело было не только в том, что женщина, ради которой я пожертвовал жизнью друга, смогла бросить мне такие жестокие слова и проявить бессердечие, прежде ей несвойственное. «Дело было в том, что все это и смерть моего друга, и предательство по отношению к Фебе, страдания, ярость и душевная перемена в женщине, которую я любил, все это было следствием моего греха и вероломства, и произросло, как ветви из единого ствола или листья из единой ветви». «Или же, если представить себе это по-другому», Мой подлый поступок — это сбался дрожью во всем мироздании. Отзвук его рос и рос, и расходился все дальше, и никто не знает, когда он замрет, когда я не мог выразить все это ясно словами, и стоял, а от обуевавших меня чувств. Справившись со своим волнением, кас спросил, «Кому ты продала девушку?» «А тебе-то что?» — ответила она, «Кому ты продала девушку?» — повторил он. «Я тебе не скажу. Я все равно узнаю. Поеду в подьюку и узнаю». Она вцепилась в его руку пальцами, точно дьявольскими когтями спросила. «Зачем? Зачем ты поедешь?» «Чтобы найти ее», — сказал он. «Найти, купить и отпустить на волю». Он не обдумывал этого заранее, Но, произнося эти слова и записывая их в дневник, он знал, что таково было его намерение. «Найти ее, купить и отпустить на волю», — сказал он, и почувствовал, что пальцы, впившиеся в его руку, разжались. А в следующий миг ногти разодрали его щеку, и он услышал ее иступленный шепот. «Если ты это сделаешь, если ты сделаешь...» «Но я этого не потерплю. Ни за что!» Она отшатнулась и упала на скамью. Он услышал ее рыдания, сухие, скупые, мужские рыдания. Он не пошевелился, потом раздался ее голос. «Если ты это сделаешь... Если сделаешь...» Она так на меня смотрела. «Я этого не вынесу. Если ты...» Потом она очень тихо сказала. «Если ты это сделаешь...» Ты никогда больше не увидишь меня. Кас не ответил. Постояв несколько минут, он вышел из беседки, где она осталась сидеть, и зашагал по аллее. Утром он уехал в подъюку. Там он узнал имя работорговца, но узнал также, что торговец уже продал Фебу, светлокожую девку, отвечавшую ее приметам, частному лицу которая остановилась в Подьюке ненадолго, а потом проехала дальше на юг. Имени его в Подьюке не знали. Торговец, по-видимому, избавился от Фебы, чтобы сопровождать партию рабов, когда она соберется. А сейчас он направился, по слухам, в южную часть Кентукки с несколькими молодыми неграми и негритянками, чтобы там прикупить еще рабов. Как и предсказывал Касс, Он не хотел изматывать Фебу мучительным путешествием в общей партии, поэтому, когда ему предложили хорошую цену в подьюке, он ее там и продал. Касс двинулся на юг, доехал до Боулинг-Грина, но потерял следы того, кого искал. Отчаявшись, он написал письмо торговцу рабами на адрес невольничьего рынка в Нью-Орлеане, прося сообщить имя покупателя Фебы и какие-нибудь сведения о нем. После этого он вернулся на север в Лексингтон. В Лексингтоне он отправился на Уэст-Шорт-стрит в невольничий барак Льюиса Робертса, который уже несколько лет помещался в бывшем Лексингтонском театре. Каспер предполагал, что мистер Робертс, самый крупный работорговец в округе, сможет через свои связи на юге разыскать Фебу, если ему хорошо заплатить. В конторе